Глава тринадцатая. Андрей Куракин лежал на кровати в своем двухместном люксе, закинув руки за голову и предавался невеселым мыслям. Жалюзи на окнах были опущены, кондиционер мягко шипел. И так Таня уехала. Зачем он вообще с ней связался? Есть же пословица «два раза войти в одну и ту же реку нельзя», а он с этой красоткой уже сто раз мирился и ссорился. Ничем хорошим такие отношения не заканчиваются. Вот, даже пары дней не продержались. «Гульнул» называется. Конечно, можно отправиться на пляж и познакомиться с какой-нибудь девчонкой, для него это никогда не составляло труда. Но заводить новый роман было лень. Таня со своим женихом капитально испортили ему настроение. Теперь они где-нибудь в Италии, а он валяется тут, одинокий и покинутый. Особенно обидно было то, что это Таня его бросила, а не он ее. Чаще всего именно он являлся инициатором разрывов. Девушки быстро ему надоедали. И вообще, как-то так получалось, что каждая следующая его девушка оказывалась похожей на предыдущую. Только Серафима была особенной, ни на кого не похожей. «Надо позвонить Серафиме», – решил Куракин. «Скажу ей, что дела занесли меня в Черногорию и что мне тут одиноко. А завтра прогуляюсь по старому городу и накуплю ей всяких подарков». Здесь, говорят, можно купить очень красивые серебряные украшения. Надо будет присмотреть для нее что-нибудь особенное, не кружку же тащить через границу. Представив, как будет радоваться Серафима его подарком, Андрей как-то сразу приободрился. Серафима ему нравилось, но он понимал, что, конечно же, и дальше будет ездить на курорты без нее. Когда они поженятся, тоже. Иначе придется всю жизнь провести с ней бок о бок. Она ведь цеплючая, как клещ, хотя и забавная. А в этот момент в дверь постучали. Андрей, кряхтя, сполз с кровати и пошлепал на зов. "Кто там?" крикнул он еще издали. Возвращения Тани он не ждал, значит за дверью, скорее всего, горничная с какими-нибудь полотенцами или щетками. "Куракин, открывай!" ответил ему грозный голос. Голос был женским, поэтому Андрей ни секунды не раздумывая нажал на ручку. Женщин он никогда не боялся, а зря. Та, которая ворвалась в номер, с ним особо не церемонилась. Она мигом схватила его за горло, протащила по всей комнате и шевернула в кресло, которое, басиста, охнув, подалось назад вместе с упавшим в него телом. А потом грозно вопросила. «Где она?» «Кто?» Куракин смотрел на нападавшего во все глаза. «Серафима!» Перед ним стояла самая настоящая красавица – Высокая, статная, с длинной темной косой и огромными глазами. Глазами тали грома и молнии. «Серафима?» Изумился Куракин, даже не пытаясь выкарабкаться из кресла. «Понятия не имею. Он настолько обалдел, что просто лежал и смотрел на нее снизу вверх. Нет, то есть я имею какое-то понятие. Она в Москве». «Нету ее в Москве», — отрезала красавица. «Она за тобой, скотиной, в Черногорию отправилась». «И почему же это я скотина?» – рассердился Куракин и рывком сел в кресле. «Потому что голову ей заморочил, жениться пообещал, а потом обманул, уехал на курорт с другой. Ты разбил ей сердце». «Для того, чтобы разбить сердце Серафимы, потребуется урановая бомба», – проворчал Куракин и попросил. «Только не вали меня обратно, ты мне копчик отбила». «Если ты сейчас же мне не скажешь, где она, копчик тебе больше никогда не понадобится, тебе вообще ничего больше не понадобится». «Господи, да кто ты такая?» – простонал Куракин, поднявшись на ноги и потирая ушибленные места. «Меня зовут Мила Громова, и я лучшая подруга Серафимы. Я ей все равно, что сестра. И это значит, что я за нее любому глотку порву». «Я перед Серафимой ни в чем не виноват», – сварливо сказал Куракин и потрогал себя за вышеозначенную глотку, словно проверяя, все ли с ней в порядке. «Я тут, между прочим, в командировке, причем совершенно один». В двухместном люксе, фыркнула Мила, не смеши мои подметки! Она подбоченилась, раскраснелась и стала нравиться Куракину еще больше. Ты что, из Москвы сюда явилась? догадался он. А как ты вообще узнала, что я здесь? От Серафимы я узнала, сказала Мила. От серафимы? Мила подняла желюзи и выглянула в окно. Прошлась по номеру, заглянула под кровать. Потом проверила ванную комнату и, обнаружив на полотенце слушители трусики, спросила. «Танины?» После чего швырнула их Куракину в лицо. Поймав кружевной лоскуток, тот оторопел. «Так Серафима выходит в курсе всех моих дел, что ли?» «Что ли, что ли», — подтвердила Мила. «И у тебя не дела, а делишки. Как говорится, почувствуйте разницу». Когда она стучала в дверь, то думала, что убьет Куракина. Но, оказавшись с ним лицом к лицу, Почему-то остыла. Все-таки звезда есть звезда. Просто так в телевизор не попадешь. Нужно иметь харизму. Харизму у Куракина была. С этим приходилось считаться. «Возьми себя в руки», — приказала себе Мила. «И прекрати пялиться на этого типа. Он скоро женится на Серафиме и станет тебе почти что родственником». Будущий родственник, между тем осмысливал ситуацию, вытянув губы трубочкой и задумчиво глядя в окно на раскинувшиеся вдали мандариновые сады. Мила подумала, что к такой красоте невозможно привыкнуть. К урбанистическому пейзажу можно, вернее, с ним можно смириться. «А почему ты ищешь Серафиму тут?» – наконец выдал Куракин итог своих размышлений. «Потому что она приехала сюда вслед за тобой», – воскликнула Мила. Сколько можно объяснять? Приехала и пропала. Куда ты ее дел? — Да ты что? — закричал Куракин. — Сбрендила, да? Я ее, видишь ли, куда-то дел. Я что, Джек-Потрошитель? Я ее в глаза не видел. Да если бы я знал, что она тут. Может, она не прилетела? Неожиданно сообразил он. Может, с самолетом что-то случилось? Вынужденная посадка в горах, сломанная рация? С самолетом ничего не случилось. А Серафима вчера зарегистрировалась в отеле, — ответила Мила. И я никогда не поверю, что, пробыв здесь столько времени, она не пришла к тебе в номер и не высказала в лицо все, что она о тебе думает. Но она действительно не приходила. Куракин почесал макушку. И это в самом деле странно. Если она узнала, что я тут с Таней... Ух ты! Вероятно, он вообразил, какой бэмс должна была устроить Серафима, ворвавшись к нему в тот момент, когда он предавался плотским утехам. Выходит, с Симой в самом деле что-то случилось. Они взволнованно уставились друг на друга. «Так», — первая помнилась Мила. — «надевай штаны, мы отправляемся на поиски. Если нужно, поднимем на ноги полицию». «Я ни разу не видел здесь ни одного полицейского», — сказал Куракин. «Здесь криминал отсутствует в принципе. Ночью можно запросто гулять, где хочешь. Можно голосовать на дороге и спокойно садиться в незнакомые машины». «Поэтому я даже не представляю, что с Симой могло случиться, если только она полезла купаться и у нее ногу свело». «Она бы не полезла купаться до тех пор, пока не начистила бы тебе физиономию», — отрезала Мила. Держать себя в руках стоило ей большого труда. «Сам-то ты это понимаешь? Кроме того, сегодня от нее был звонок». «Сегодня?» — обрадовался Куракин. «Ты не воодушевляйся раньше времени». Она позвонила в слезах. Единственное, что я от нее услышала, это то, что ты скотина. — Я скотина? — Именно ты. Из чего я делаю вывод? Ты что-то скрываешь. Может, она увидела, как мы с Танюхой обжимались? А мне же и в голову не заходило, что она потрюхает за границу только для того, чтобы меня за штаны схватить. Наверное, она меня любит. — Она думает, что она тебя любит, — отрезала Мила. — Сказала же, надевай штаны. — А чем тебе не нравятся мои шорты? Удивился Куракин, на котором красовалось что-то серое и драное в дым. «Да у тебя же на заду дырка!» Возмутилась Мила, «А через дырку видны семейные трусы». «Не трусы, а стринги», — обиделся Куракин. «Ну и куда мы пойдем? На улице уже темнеет, и народу здесь как семечек в мешке». «Ты пойдешь к администратору, а я еще раз постучусь к Серафиме в номер. Потом проверим все злачные места, рестораны, кафе, молодежные сборища. Пробежимся по пляжам». На то, чтобы отчаяться окончательно, им потребовалось примерно два часа. За это время на улице совсем стемнело, горы сделались невидимыми, и первую скрипку теперь играло море, отшлифованное лунным светом до ртутного блеска. Серафима как сквозь землю провалилась. Мила впала в панику. Подавшись ее настроению, дежурный администратор поднялся наверх и проверил, нет ли в запертом номере бездыханного тела. «Вероятно, ваше тело бегает по пляжу или пьет вино в одном из ресторанов», — сказал он, захлопывая дверь. «Люди приезжают в себя дышать воздухом, плавать и знакомиться с другими людьми, а не валяться в кровати». Если у Куракина и появились после этого пораженческие мысли, то Мила не дала ему высказать их вслух. «А ну, давай-ка не распускай Нюни, думай, где она может быть. Если Сима своими глазами видела тебя с другой, она запросто могла впасть в депрессию». А когда она впадает в депрессию, то начинает бродить. Может убрести довольно далеко. Если она начала бродить, знаешь, где она могла оказаться? Тут целое море имеется. Может, она по берегу, по берегу. И куда-нибудь усвистела? Слушай, давай присядем и перекурим. Страсть как курить хочется. Они шли по бульвару, слабо освещенному фонарями. Миле было жалко, что она не может любоваться этой чудесной южной ночью. Нервы ее были напряжены до предела. «Когда ты волнуешься за близких, весь мир становится плоским и никакие красоты не задевают твоего сознания». «Не разговаривай, топай!» – приказала Мила. «Курить будешь, когда Серафима отыщется!» Куракину почему-то нравилось, как она им командует. Она вообще ему нравилась. Но он боялся ей об этом сказать. Для него это тоже было нове. Обычно он о таких вещах вообще не беспокоится. а Ляпал, что думал. В отношениях он всегда был главным». А тут вдруг, пожалуйста, им помыкают, гоняют хвосты в гриву. Оказывается, в этом есть своя прелесть. Они уже в десятый раз прочесывали окрестности, приглядываясь к парочкам на скамейках и прислушиваясь к звукам, доносившимся с моря. Стояла чудесная теплая ночь, темнота над морем казалась невесомой, все побережье было усеяно огнями, словно кто-то, не скупясь, рассыпал их сверху горстями. Серафиму они нашли совершенно случайно, когда, выбившись из сил, брели по набережной, вглядываясь в горизонт. — неожиданно обернулся к Миле Куракин. — Тихо! Слышишь? Старый город остался где-то в стороне, а здесь начинался пляж. Возле самой воды бродили немногочисленные парочки. С берега доносился только плеск волн да далекий смех. Мила замерла и вдруг услышала, что неподалеку кто-то горестно всхлипывает. С хлипы перемежали с тихим бормотанием. «Это она», — уверенно сказала Мила, испытав короткое и острое облегчение того, что Серафима жива. Она всегда сама с собой разговаривает, когда рыдает. Тут же развернулась и заехала к Куракину по макушке. «Это ты во всем виноват». «Обить-то зачем?» — ухмыльнулся тот, перепуская за ней. Он, конечно, тоже был рад, что Серафима нашлась, Подать в панику он не умел и волновался, за кого бы то ни было чрезвычайно редко, если только за себя самого. Поддерживая друг друга, они перебрались через каменное ограждение, чутились на пляже, освещенном одной лишь луной. Луна полоскалась в бухте, разбрасывая вокруг серебряные брызги. Мила тут же набрала в босоножки песка. Без раздумий скинула их и сунула в руки куракину. Вот, понеси! и рванула вперед. Куракин на секунду остановился, держав каждой руке по босоножке, поднял глаза вверх и пробормотал. — Господи, спасибо, что ты послал мне эту женщину. Она вся такая... «Какая — Какая? Он и сам не мог себе объяснить. — Короче, такая, которая мне нужна. Встрепанная от ветра, продрогшая Серафима сидела на камушке возле воды и горько-пригорько плакала. — Симка! — воскликнула Мила, бросаясь вперед, сдергивая подругу с ее насеста и силой прижимая к груди. — Ну и напугала же ты, насколько ты тут сидишь! — Я не знаю, — простонала Серафима. — Как ты сюда попала? — И это она меня спрашивает, как я сюда попала. За тобой приехала. Ну чего ты ревешь? — Мила, я его люблю, — продолжала страдать Серафима. Надо сказать, что страдала она от чистого сердца. Никакого притворства или самолюбования в ее рыданиях не чувствовалось. Одно только неподдельное горе. Сердце Милы готово было лопнуть от сочувствия. «Да все уже, все!» — увещевала она подругу. «Все позади, он уже твой, ешь его с маслом!» Она обернулась к Куракину и шепотом приказала. «А ну иди сюда!» Куракин подошел, обалдела, глядя на Серафиму. Ему страстно хотелось почесать живот, но из уважения к женским чувствам он сдерживался. «Это ты по мне, что ли, так убиваешься?» — удивился он. Серафима подняла к нему зареванное лицо с распухшими губами и срывающимся голосом воскликнула. «Иди отсюда, морда!» «Это я морда!» — возмутился Куракин. «Я друг твоего детства, а друзья можно все простить!» «Милка, я жить без него не могу!» А — выкрикнула Серафима, обращаясь непосредственно к подруге. Та посмотрела на нее с сомнением и неуверенно предложила. — Ну тогда обними его, что ли. — Кого? А кого ты любишь-то? — наконец-то догадалась задать вопрос Мила. — Олега Петровича! Милая и Куракин тупо посмотрели друг на друга. — Господи, спаси и помилуй, а это еще кто такой? — наконец опомнилась Мила и немедленно закусила у дела. «Ты что, Серафима, белины объелась? Ты сама-то понимаешь, что несешь? Ты срываешься и летишь в другую страну, чтобы вернуть Куракина, потом исчезаешь из поля зрения и обнаруживаешься спустя сутки глухой ночью на горке валунов и при этом кричишь, что любишь какого-то Олега Петровича. Кто такой этот Олег Петрович? Не твой ли это, босс, а?» «Да, милая, это мой босс!» — продолжала стенать Серафима. «Олег Петрович Шумаков!» — Так, — сказала Мила, почесала макушку, — минуточку, ты прилетела в Черногорию, зарегистрировалась в отеле и внезапно поняла, что любишь своего босса. Отправилась ночью на пустой пляж, села на камни и стала предаваться отчаянию. Я ничего не пропустила. — Пропустила. Серафима вытерла нос рукой, все еще содрогаясь от всхлипов. — Ты пропустила тот момент, когда я с Олегом Петровичем встретилась на пляже. — Опа! — пробормотала Мила. Представляешь, что было, когда он понял, что никакой умирающей бабушки не существует. Ты же ему наврала, старик насколько я помню. И как же он отреагировал, увидев тебя на пляже? — Сначала он орал на меня, — продолжала повествовать Серафима более или менее связно. — Я стала объяснять ему, как мне хочется любви, такой, чтобы всю душу наизнанку вывернула. — Бедный Олег Петрович, — пробормотала Мила. И вот я все это говорила про то, что мне нужен человек, который любил бы меня сильнее всех на свете. И тут... и тут я вдруг поняла, что имею в виду его. Это он должен любить меня сильнее всех на свете. Это без него мне ничегошеньки в жизни больше не интересно. — Хорошо, что этот ураган пронесся мимо меня, — пробормотал Куракин. У него был обалдевший вид. Ему, конечно, не раз устраивали сцены, но чтобы вот так наблюдать со стороны... «Это было захватывающе!» «Ты вообще лучше молчи!» Прикрикнула на него Мила. «Он что, жена твой, Олег Петрович?» Снова обратилась она к подруге. «Еще нет, но скоро наверняка женится! Он приехал с Дашей, она вся такая!» «Такая, раз такая!» Задумчиво подхватила Мила. Потом неожиданно широко улыбнулась и изо всех сил шарахнула Серафиму по спине. «Эх, Симка, ну, наконец-то, наконец-то я услышала самое главное, что ты кого-то любишь. Ты сама!» Можно подумать в первый раз, и хитно заметил Куракин, которому, с одной стороны, было обидно, что от него так легко отказались, а с другой радостно, ведь он теперь снова в игре. И вот эта потрясающая женщина, Мила Громова, точно знает, что он свободен, с ней можно будет флиртовать, так сказать, на законных основаниях. «Что я слышала от тебя до сих пор?» Продолжала радоваться Мила. Ты хочешь любить, ты хочешь замуж, ты хочешь детей. То есть раньше ты выбирала мужчин, как мясо на рынке. А теперь у тебя впервые в жизни снесло крышу. Это же такое счастье. — Да? Серафима злобно посмотрела на нее. — Он никогда не будет моим. Это, по-твоему, счастье? Я для него просто секретарша и больше никто. — Сим, ну ты погоди, — принялась успокаивать ее Мила. — Надо во всем разобраться. Может быть, даже выработать стратегию. «Только не здесь!» непререкаемым тоном заявил Куракин. «Значит так, девочки. Быстро вытерли сопли, надели боты и почапали в отель. И я не хочу, чтобы вы простудились. А я оказался бы за вас в ответе. Я и за себя-то отвечать не люблю. но шевелите попами. Живенько, живенько!» На низком диванчике, неподалеку от стойки регистрации, неподвижной, словно изваяния, сидел Олег Петрович Шумаков и невидящим взглядом смотрел в пол. Когда маленькая Но весьма примечательная процессия появилась в холле, он быстро поднялся на ноги. — Олег Петрович! — воскликнула Серафима, увидев его. — Что вы здесь делаете? Озареванная и продрогшая, она все равно выглядела симпатичнее всех. У Олега при виде ее жалость сердце. — За тебя волнуюсь! — ответил он, шагнув ей навстречу. — Ну, вижу, напрасно. Полагаю, у тебя все уже в порядке. Он злобно взглянул на Куракина. Утряслось, значит. Спокойной ночи, Серафима, и вам, молодые люди, спокойной ночи!» Олег развернулся и быстро пошел по коридору к лифтам. «Серафим, он классный!» — сказала Мила, ткнув подругу локтем в бок. «Он дико классный!» «Лучше меня!» — немедленно встрял Куракин. Мила холодно посмотрела на него. «У тебя нулевой рейтинг. Кстати, если ты хочешь хоть немного загладить свою вину, гони ключи от своего двухместного люкса. Нам Серафимой еще нужно немножко пошептаться». «Да у меня ж там вещи». «Какие у тебя вещи? Лосьон для загара, питательный батончик с орешками?» — отмахнулась мило. «А, я поняла. Ты хочешь забрать тот журнал с обнаженными красотками, который лежит у тебя на тумбочке?» «Надо же, разглядела». — ухмыльнулся Куракин. — Ладно, держите ключ, только не лезьте в мой чемодан, а то я обижусь. — Не полезем, — пообещала Мила. — А то увидим, что ты там прячешь, и ты окончательно упадешь в наших глазах. И вообще, перестань считать себя пупом земли. — Я и не считаю. — Считаешь, — усмехнулась Мила. — Думаешь, незаметно? — Это просто имидж, — отмахнулся Куракин. — Не забывай, я все-таки работаю на телевидении. Меня миллионы людей знают в лицо. — Да у вас на телевидении таких красивых сотни, и меняетесь вы каждый сезон, так что ты, конечно, наслаждайся славой-то, но не зарывайся, понятно? — Мне нравится, когда ты заводишься, — пробормотал Куракин, следуя за девушками к лифту. — Да, я заводная, — согласилась Мила. — Но ключик пока что не в твоих руках. Водушевленный перепалкой Куракин отправился в номер Серовимы, но еще долго не мог уснуть и все ворочался сбоку бок. Такое с ним происходило, пожалуй, впервые. Оказывается, у него имелись чувства, о которых он даже не подозревал. Мучиться из-за женщины – в этом есть своя прелесть, особенно если в глубине души ты понимаешь, что женщина к тебе неровно дышит. Даша сидела за столиком и рассеянно поглядывала по сторонам. Олег стоял в очереди, терпеливо ожидая, когда наряженный в огромный белоснежный колпак повар зажали для него омлет. А Завтрак в отеле был замечательным, но Даше совсем не хотелось есть. Хотя разговор с Олегом ее немного успокоил, чувство удовлетворения не приходило. Было такое ощущение, будто она стоит на шатком мостике и как только попробует сделать шаг вперед, немедленно свалится в пропасть. Откусив кусочек круассана, Даша слегка повернула голову и чуть не поперхнулась. В дверях ресторана стоял Егор, держа под руку симпатичную женщину, и это была вовсе не Маруся. На вид женщине было лет 35, может, немного больше, и тем не менее она вполне могла бы дать сто очков вперед любой юной красотке. Невысокая, стройная, с блестящими светлыми волосами до плеч и большими синими глазами она выглядела очень эффектно. «Ничего не понимаю», – растерялась Даша. «Этот тип меняет женщин, как перчатки». Прилетел сюда с Марусей, потом попытался подкатиться ко мне, а когда ничего не вышло, подцепил где-то вот эту мадам. Надо же, какой шустрый. А главное, его любви, кажется, все возрасты покорны. Ну что же, каждый развлекается, как умеет. Хорошо еще, что у меня хватило ума не поддаться вчера на его провокацию. Не хватало мне после Олегова удара подых получить по башке еще и от какого-то Егора». Тем временем предмет ее размышлений усадил свою даму за столик и направился в сторону буфета. Проходя мимо Даши, он притормозил, слегка поклонился и учтиво сказал. «Доброе утро. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете? Не переборщили вчера с приемом солнечных ванн?» «Здравствуйте», — холодно поприветствовала его Даша. «Вы напрасно за меня волнуетесь, и без вас найдется, кому последить за моим самочувствием». «Это радует», — — сказал Егор, хотя никакой особой радости в его голосе не слышалось. — Желаю вам чудесно провести день. Кстати, а вы в курсе, что в холле отеля каждый вечер играют музыканты? — Благодарю вас, я в курсе. Тем же бесстрастным тоном ответила Даша. — Это я к тому, что не видел вас здесь вчера, но, может быть, сегодня вы все же придете? Мы могли бы потанцевать. — Неужели в вашей бальной книжке найдется еще хоть одна свободная строка? — насмешливо спросила Даша. «Для вас непременно!» – улыбнулся Егор и распрощался. «Кошмар какой-то!» – возмутилась про себя Даша. «Этого господина совершенно невозможно смутить. На глазах у своей приятельницы он заигрывает со мной, а потом спокойно продолжает флиртовать с ней. Это абсолютно выше моего понимания. Как хорошо, что мне на него наплевать!» Однако в глубине души она знала, что лукавит, потому что Егор ей определенно нравился – Нравился не за что-то, а как раз вопреки всему. Ее натренированный здравый смысл подсказывал ей, что связываться с таким мужчиной крайне опасно. Если уж довольно консервативный Олег умудрился в конце концов от нее сбежать, то чего хорошего можно ожидать от этого любвеобильного типа? Да если она позволит себе в него влюбиться, ее сердце будет разбито в дребезги, не пройдет и недели. Именно поэтому она разговаривала с ним не слишком приветливо и не хотела подпускать слишком близко. Однако, как известно, чувства не всегда подвластны разуму, и как Даша не старалась, но просто так отмахнуться от внимания Егора у нее никак не получалось. Олег наконец-то вернулся за столик и поставил перед собой тарелку, украшенную толстым сочным омлетом. Пока стоял в очереди, чуть в голодный обморок не упал. Неестественно, весело сообщил он, хватаясь за вилку. «Ну, какая вкуснятина! Хочешь кусочек? Да нет, спасибо, я уже сыта, ровным голосом ответила Даша. Они всеми силами пытались сделать хорошую мину при плохой игре. Оба отчетливо ощущали приближение грозы, но не в силах были отважиться на откровенный разговор. Завести его сейчас означало бы поссориться и перечеркнуть все приятные впечатления, от путешествия, которые все же имели место быть. Этого не хотелось ни Даше, ни тем более Олегу, поэтому в глубине души каждый из них надеялся, что никаких неожиданностей в ближайшее время больше не случится, и они благополучно дотянут их отношения до возвращения домой. Ну а там уж будь что будет. С удовольствием уплетая омлет, Олег принялся рассуждать о том, чем можно будет заняться сегодня днем. Даша кивала, но на самом деле почти не слушала. Она наблюдала за тем, как Егор обхаживает свою сегодняшнюю жертву. Он широко улыбался, постоянно дотрагивался до ее руки, подливал ей кофе и даже вытирал салфеткой испачканную джемом щечку. «Интересно, а куда же он подевал Марусю?» – подумала Даша. «Возможно, сплавил девушку на какую-нибудь экскурсию, чтобы она не мешала его ухаживанием. А вечером, потанцевав с каждой из своих дам по очереди, он подведет баланс и решит, кто окажется в остатке. А вряд ли это буду я, потому что со мной его точки точно не пройдут. Похвалив себя за твердость духа, она сосредоточилась на Олеге, и вскоре они вместе разработали план мероприятий на день. Сначала они намеревались прогуляться вдоль берега моря. Потом можно будет отправиться в старый город и пофотографироваться на живописных узких улочках и у крепостных стен, заглядывая по ходу дела в завлекательные сувенирные магазинчики. Пообедать решили там же, в одном из многочисленных ресторанчиков Старой Будвы, а после обеда развеяться, совершив небольшую морскую прогулку вдоль побережья. Перед ужином можно сходить искупаться, с энтузиазмом предложил Олег, а потом в холле отеля будут играть музыканты, потанцуем». И этот-то даже, — грустно подумала Даша, — не сомневаясь, что ему хочется потанцевать, но только не со мной, а со своей драгоценной Серафимой. Любопытно было бы узнать, на чем они в последний раз расстались. Судя по тому, что Олег собирается вывести на прогулку меня, секретарша его шуганула, хотя это уже наверняка из серии «Милые бронятся, только тешатся». Даша предположила, что Олег, возможно, намеревается использовать ее в качестве дымовой завесы и под предлогом потанцевать, явиться на вечеринку только для того, чтобы увидеться с Серафимой и попробовать к ней подлизаться. «А вот интересно, как бы повел себя Олег, если бы я вдруг все же отважилась закрутить интрижку с Егором?» размышляла Даша. «Теперь, когда последние сомнения относительно нашей любви рассеялись, стал бы он ревновать». Наверное, стал бы, потому что все мужчины ужасные собственники. Если сами они способны флиртовать направо и налево, то стоит их девушке, пусть даже и бывшей, переключить свое внимание на кого-нибудь другого, как их самолюбие начинает страдать. Эх, если бы Дитер Болин не был таким бабником, у меня появился бы отличный шанс поквитаться с Олегом за то, что он променял меня на свою секретаршу.